Глава третья. Старший инспектор Фостер давно не бывало на столь неприятном ужине. Хозяин дома, Айзек Стронг, открыл посудомоечную машину и принялся загружать в нее тарелки и столовые приборы. Неловкое молчание нарушало только жужжание стоявшего в углу электровентилятора, толку от которого было немного, он лишь гонял по кухне теплый воздух. «Спасибо». Лазанья получилась изумительное. — похвалила Эрика, когда Айзек стал забирать у нее грязную тарелку. «Я для соуса бешамель использовал полужирные сливки», — объяснил он. «Заметила?» «Нет». Айзек вернулся к посудомоечной машине, а Эрика обвела взглядом кухню, оформленную элегантно в стиле французской рустики, расписанные вручную белые шкафы, рабочие поверхности из светлого дерева, массивная белая керамическая мойка. Эрика решила, что Айзек, будучи судмедэкспертом, наверное, умышленно не использовала в интерьере кухни металл. Ее взгляд упал на бывшего возлюбленного Айзека Стивена Линли. Тот сидел за большим кухонным столом напротив Эрики и, поджав губы, наблюдал за ней с подозрением. Он был моложе Эрики и Айзека. Она предположила, что ему должно быть лет 35, рослый, красивый адонис, но с хитрецой в чертах, что Эрику настораживало. Чтобы умаслить его, она заставила себя улыбнуться, затем глотнула вина, думая, что надо бы что-нибудь сказать. Затянувшееся молчание у всех вызывало дискомфорт. Обычно, когда она ужила с Айзеком, такого не случалось. За минувший год они несколько раз делили трапезу в его уютной французской кухне. За столом они смеялись, откровенничали. Эрика чувствовала, что между ними крепнет дружба, Айзеку более чем кому-либо она сумела рассказать о своих переживаниях в связи со смертью мужа Марка, скончавшегося менее двух лет назад. А он, в свою очередь, поведал ей о собственной личной драме, о том, что потерял любовь всей своей жизни Стивена. Правда, если Марк трагически погиб при исполнении служебного долга во время рейда по захвату нарколаборатории, то Стивен разбил сердце Айзеку, бросив его ради другого мужчины. Вот почему присутствие Стивена в доме Айзека, когда она пришла к нему в гости сегодня вечером, стало для нее сюрпризом. Ощущение было такое, что она угодила в западню. В Великобритании Эрика жила уже более 25 лет, но сейчас она жалела, что этот ужин проходит не в ее родной Словакии. В Словакии народ более прямодушный. Что за подстава? Почему не предупредил Почему не сообщил, что здесь будет твой придурочный бывший?» Ты рехнулся, снова впустив его в свою жизнь после того, как он с тобой поступил. Ей хотелось закричать от досады, когда она вошла в кухню и увидела, что Стивен в шортах и футболке сидит там в томной позе. Эрике было неловко, но правила английской вежливости требовали, чтобы она постаралась сгладить несуразность ситуации, притворяясь, будто все так, когда должно быть. «Кому кофе?» — предложил Айзек, закрывая посудомоечную машину и поворачиваясь к ним. Рослый, красивый мужчина, свои густые темные волосы он зачесывал назад, открывая высокий лоб, над большими карими глазами, тонкие линии выщипанных бровей, которые могли изгибаться или сдвигаться, выражая разнообразные оттенки его иронии. Сегодня, правда, он не знал, куда себя деть от смущения. Стивен, болтая в бокале белое вино, Перевел взгляд с Эрики на Айзека. «Кофе. Уже. Айзек. Еще только восемь, и жара несусветная. Лучше еще вина открой». «Нет, я за кофе. Спасибо», — сказала Эрика. «Если кофе собрались пить, тогда уж машину заряди», — распорядился Стивен и по-хозяйски добавил. «Он тебе говорил?» «Это я ему на Спрессо купил. Стоят бешеные деньги». Почти весь свой аван за последнюю книгу потратил. Улыбнувшись из вежливости, Эрика взяла жареный миндаль из чашки, что стояла в центре стола. Тишину кухни огласил хруст орешка. За ужином, проходившим в атмосфере неловкости, в основном говорил Стивен, рассказывая им во всех подробностях о своем новом детективном романе, над которым он теперь работал, без капли смущения, Он разглагольствовал о тонкостях судебной медицины, что, на взгляд, Эрике было по меньшей мере бестактно, если учесть, что Айзек считался одним из ведущих судмедэкспертов в стране, да и сама Эрика, как старший инспектор столичной полиции, успешно раскрыла не одно убийство в реальном мире. Айзек, готовя кофе, включил радио, в кухне зазвучала песня «Like a prayer» в исполнении Мадонны. «Сделай громче», — попросил Стивен. «Обожаю, Мэтч!» «Лучше послушаем что-то более мягкое», — сказал Айзек. Он стал перебирать радиостанции, пока визгливый голос Мадонны не сменил благозвучный плач скрепок. а еще гей называется», — фыркнул Стивен, закатывая глаза к потолку. Стиви просто, по-моему, сейчас уместнее что-то не столь задорное», — объяснил Айзек. «Господи помилуй, нам же не по восемьдесят лет. Давайте веселиться!» «Чем ты хочешь заняться, Эрика? Как ты развлекаешься?» Стивен на взгляд Эрики был полон противоречий. Одевался он как самый настоящий натурал, подобный американским спортсменам из Лиги Плюща, но в его движениях сквозила жеманность. Сейчас в ожидании ответа он сидел нога на ногу, поджав губы. «Пожалуй, ду выкурю сигарету», — промолвила Эрика, протягивая руку к своей сумке. Дверь наверху не заперта, сообщил Айзак, виновато взглянув на нее. Она натянуто улыбнулась и покинула кухню. Айзак жил в доме, расположенном в Блэккете, близ Гринвича. В спальне для гостей имелся небольшой балкон. Эрика открыла стеклянную дверь, вышла на балкон, закурила и выпустила дым в темное небо. Было жарко. Летний вечер выдался ясным, но свет звезд едва пробивался сквозь марево смога, висевшего над городом. Вытягивая шею, Эрика проследила за направлением лазерного луча Гринвичской обсерватории, который терялся в вышине среди звезд. Она снова глубоко затянула сигаретой. Внизу в темном саду пели сверчки. Их стрекот сливался с гудением транспорта на проходившей неподалеку оживленной автомагистрали. Может, она слишком строго судит Айзека за то, что он снова сошелся со Стивеном? Неужели в ней говорит ревность? Ведь теперь ее единственный друг больше не один. Нет. Она желает Айзеку добра. А Стивен Линли — ядовитая усыпь. Ей с грустью подумала, что теперь, возможно, в жизни Айзека не найдется места для них обоих. Для нее и Стивена. Эрика представила маленькую скудно обставленную квартирку, которую она селилась называть своим домом, ночи, которые она проводила в одиночестве в постели, глядя в темноту. С Марком ее связывали не только супружеские отношения, они были коллегами, работали вместе в полиции Манчестера, куда поступили на службу, когда обоим было едва за двадцать. Эрика там, словала восходящей звездой, быстро дослужилась до должности старшего инспектора значительно выше, чем та, которую занимал Марк. Из-за этого муж любил ее еще больше. Потом, теперь уже почти два года назад, отряд полиции под руководством Мэрики... Проводил злополучную операцию по захвату нарколаборатории, в ходе которой погибли Марк и еще четверо сотрудников. С тех пор, одолеваемая горем и чувством вины, которые порой становились невыносимы, она старалась научиться жить без мужа. Приехала в Лондон, чтобы начать новую жизнь. Для нее это стало суровым испытанием. Но работа в отделе по расследованию убийств и тяжких преступлений — единственное, во что ей удавалось вкладывать силы. Однако, если раньше она считалась перспективным сотрудником полиции, то теперь на ней лежало клеймо, ее карьерный рост застопрился. Прямолинейный, преданный своему делу блестящий офицер, который не терпит дураков, она не тратила время на интриги и постоянно конфликтовала с начальством, наживая себе могущественных врагов. Рика закурила новую сигарету, подумывая о том, чтобы извиниться и уйти. Внезапно стеклянная дверь за ее спиной отворилась. Сначала показалась голова Айзека, потом он шагнул на балкон. «Я бы тоже покурил». Айзек закрыл дверь и подошел к тому месту у перил, где стояла Эрика. Улыбнувшись, она протянула ему пачку. Он выудил одну сигарету длинными изящными пальцами и наклонился, прикуривая от ее зажигалки. «Прости», — испортил вечер. Айзек выпрямился, выпуская изо рта дым. «Это твоя жизнь?» — заметила Эрика. Но мог бы и предупредить. Да как-то быстро все произошло. Он заявился с утра, и мы весь день болтали, и... Даже не знаю, как бы поточнее сказать. В общем, отменять что-либо было поздно, да я и не хотел. Он явно нервничал. «Айзек, ты не обязан ничего объяснять. Хотя на твоем месте в качестве причины я назвала бы страсть». Ты сгорала от страсти, и это куда простительнее. Стивен — сложный человек. Я понимаю, но когда мы вдвоем, он совсем другой, дронимый, чувствительный. Думаешь, если я поведу себя правильно, установлю определенные рамки, на этот раз у нас с ним что-то получится? Возможно. По крайней мере, второй раз он тебя уже убить не сможет, — сиронизировала Эрика. В одном из своих романов Стивен вывел Айзека в образе одного из персонажей, тоже судмедэксперта и гея, который под его пером погиб в весьма красочной описанной драке. «Я же серьезно. Скажи, что мне делать?» — спросил Айзек с тревогой во взгляде. Эрика со вздохом взяла его руку в свои ладони. «Тебе вряд ли понравится то, что я думаю. А я не хочу терять друга. Эрика...» Я оценю твое мнение, пожалуйста, скажи, что мне делать. Стеклянная дверь со скрипом отворилась, на балкон вышел Стивен, он был босиком, в руке держал полный бокал виски со льдом. Скажи ему, что делать? По поводу чего? Раздраженно поинтересовался он. Неловкое молчание нарушило пеканье, оповещающее о том, что поступило сообщение на телефон Эрики, который лежал у нее в сумке. Она достала телефон и хмурясь, прочитала сообщение. «Что-то случилось?» — спросил Айзек. «В доме на Лорел Роуд в районе Honor Оук Парк обнаружено тело белого мужчины. Смерть наступила при подозрительных обстоятельствах», — объяснила Эрика, добавив. «Черт, я не на машине. На такси приехала». «А вам понадобится судмедэксперт. Пойдем вместе на моей», — предложил Айзек. «А я думаю у тебя свободный вечер». — возмутился Стивен. — Я всегда на службе Стиве, — ответил Айзек. Было видно, что ему не терпится уехать. — Ладно, тогда помчали, — сказала Эрика и, не удержавшись, заметила Стивену. — Похоже, кофе с твоей машины придется попробовать в другой раз.